Я, кажется, знала ответ на вопрос, хотя и не понимала. Им нужна Ренесми. Я догадывалась с самого начала, что они за ней придут. Подсознание предупреждало, когда девочки еще и в помине не было. Поэтому, как ни странно, известие не стало для меня неожиданностью. Как будто я всегда понимала, что рано или поздно в Альтуре придут отнять мое счастье. Однако все же непонятно. «Вернись назад, Элис», — умолял Джаспер, — «поищи, откуда взялось видение». Элис, сутулившись, покачала головой. Ниоткуда, Джаз. Я не искала ни их, ни кого-то из наших. Пыталась прощупать Ирину там, где я предполагала. Элис умолкла, и ее глаза снова затуманились. Мгновение она всматривалась в никуда. И вдруг Элис вскинула голову. Взгляд ее стал тверже кремня. Она решила пойти к ним. Ирина решила пойти к Вальтуре. И тогда они соберутся как будто они только ее и ждали, как будто и без того намеревались, просто хотели дождаться. В полной тишине мы переваривали услышанное. Что же такого Ирина сообщит Вальтуре, чтобы вызвать столь ужасные последствия? — Ее можно остановить? — не сдавался Джаспер. — Никак, она почти на месте. — Что она делает? — Карлайл начал выяснять подробности. — Но я уже не слушала. Разрозненные образы складывались в единую картину. Вот Ирина застыла на утесе, смотрит. Что она видит? Вампира и оборотня, которые дурачатся, как лучшие друзья. Ирина, само собой, приходит в ярость. Все ясно, других объяснений не требуется. Но я так зациклилась на этом образе, что упустила из виду другой. Еще она видит ребенка бесконечно прекрасного ребенка, выделывающего цирковые трюки на фоне падающего снега, трюки, которые человеческому отпрыску не под силу. Ирина, осиротевшие сестры, Карлайл говорил, что приговор в Альтуре не только лишил девушек матери, но и внушил глубокий пиетет перед законом. Джаспер сам произнес, каких-нибудь полминуты назад, даже во время истребления бессмертных младенцев, бессмертные младенцы. Зловещая табу, то, о чем не говорят вслух. Разве могла Ирина с ее прошлым иначе истолковать сценку, разыгравшуюся в зимний день на узком лугу? Да еще стоя так далеко, не слыша стук сердца Ренесме, не чувствуя тепло ее тела. А румянец на щечках, ну, мало ли, на какие фокусы мы способны. Если уж Калина икшаются с оборотнями, в глазах Ирины мы ни перед чем не остановимся. Вот Ирина, заламывая руки, бредет через снежную пустошь, И скорбь на ее лице, вовсе не траур по Лорану, она осознает свой долг донести на Калинов, хотя я известно, какая участь им после этого уготована. Видимо, многовековая дружба уступила в борьбе с законопослушностью. Что касается Вальтуре, то их действия отработаны до автоматизма и обсуждению не подлежат. Я легла рядом с Ренесми и накрыла ее своим телом, занавесила волосами, зарылась лицом в ее локоны Помни, что она увидела утром. Едва слышно перебила я рассуждение Эдварда. Женщина, лишившаяся матери из-за бессмертного младенца. Кем, по-твоему, ей покажется Ренесми? Воцарилась тишина. Все выстраивали ту же логическую цепочку, что и я. «Бессмертный младенец», — прошептал Карлайл. «Эдвард кинулся на колени рядом со мной и обнял нас с Ренесми». «Только она ошибается», — продолжила я. «Ренесми не такая, как те младенцы. Они застыли в развитии. А Ренесми растет, да еще так быстро. Они были неуправляемы, а Ренесми пальцем не тронула ни Чарли, ни Сью. И не показывает им ничего, что могло бы навести на подозрение. Она владеет собой. Она уже сейчас смышленнее многих взрослых, так что совершенно незачем. Я тараторила, ожидая, что вот-вот кто-нибудь вздохнет облегченно». Исковавшая всех ледяное оцепенение развеется, однако в комнате стало еще холоднее. Мой слабый голос постепенно затих. Долгое время никто не проронил ни слова. Потом Эдвард зашептал, уткнувшись мне в волосы. «Любимая, такое преступление карается без суда и следствия. Все доказательства Ару получат из мыслей Ирины. Они придут уничтожать, а не выяснять». «Но они ошибаются?» — упрямо повторила я. — Да, только нам не дадут времени указать на ошибку. Голос у Эдварда был по-прежнему тихим, мягким, словно бархат, но в нем отчетливо слышались боль и безнадежное отчаяние. Когда этого в глазах у Элис, будто в могилу заглянул,